Глава восьмая. Начало. Начало. Исходная точка, противоположная концу. В первый учебный день, мистер Хейс, вы не справляетесь со своими обязанностями, или мне кажется? Вам кажется, сэр. Почему вы не предотвратили перебранку? Потому что стоял и рассматривал лицо проклятой иной, пока она злилась. Неверно оценил. Риски. Думал, что все закончится простым спором. Что делала первокурсница-нестароста Брайт-Масон на старостате? Не могу знать. Я отправил ее в кабинет медсестры. Уже должна была вернуться. Куда? Снова придется лицезреть это лицо? А с сегодняшнего вечера она будет выполнять ОПР. Три отработки. Мне нужно за этим проследить? Яд никуда не пропадает из голоса, хотя декан уже смотрит недобро. Вы не сможете, потому что тоже будете выполнять ОПР три последующих вечера. В Библиотеке жизненно необходима уборка. Мир стремительно рушится, чтоб его. Первая отработка за шесть лет, первое позорное наказание. Я что? ОПР, мистер Хейс, общественно полезные работы Вы знаете правила, вы главный староста Кто, если не вы, подаст положительный пример распоясавшимся студентам? Рейв кивает, его лицо каменеет, чтобы ненароком не выдать эмоции, разрывающие нутро Должен ли я донести до еще каких-то студентов о наказании? Вы, Абель тиран? Дрянь, какая же это, тиран, мерзкая дрянь «Полагаю, что если мы сейчас отправим мисс Тиран на ОПР или снимем ее с должности старосты...» Голос декана меняется, и Рейф расслабленно выдыхает. «В целом они с деканом Гаджи в прекрасных отношениях. Истинный не связан с Орденом, условно чистый, хоть и не наделенный ни силами, ни болезнью. Ни одного пятна на репутации, отличный специалист и практикующий целитель нейромодификатор». Эмен Гаджи был совсем молод, и никто не понимал, зачем такому блестящему специалисту преподавание, а Рэйву нравилось именно это. Не такой, как все, выше всех. Он любил, когда человека есть за что уважать, и терпеть не мог тех, кто просто треплет языком. А еще видел в декане для себя пример и рассчитывал на то, что по окончании учебы этот человек поможет с поступлением в Аркаимский университет на магистратуру. Если, конечно, не придется слишком часто отрабатывать ОПР. «Она просто не даст иным жизни», — заканчивает Гадже после недолгой паузы и смотрит в окно, закусив нижнюю губу и морща нос. «Я согласен с вами». Сказать это очень сложно, Рейв буквально чувствует, как предает своих, потому что защищает чертову сирену, не позволяя отдать ее на растерзание Белли Тиран. Брайт Масон не просто студентка, она сирена, если вы поняли. Рейв коротко кивает «Только идиот не понял, кто эта девчонка, и половина студентов в ужасе, а вторая в ярости, потому что существо учится наравне с ними, она не просто иная, она абсолютно иная. У нее невероятный потенциал и невероятная сила». Провоцировать Белли-тиран – это провоцировать Брайт-масон. Накажем старосту-тиран, и она отыграется на студентке-масон. Та взорвется и уничтожит полшколы. Час назад стычка тираны Масон закончилась тем, что розовоглазая паразитка запела, почти запела. Ее голос стал высоким, мелодичным, и все девятнадцать старост, не считая Рейва, захлебнулись восторгом. Их магия стала выходить из-под контроля. Парты взрывались щепками, пол ходил ходуном, сыпалась штукатурка. Ногти масон заострились, в волосах появились мерцающие черные и розовые перья. Глаза дико засветились. Она стала пугающе прекрасна, как будто сошла со страниц книжки. «Ну же, Рейф, останови ее, примени силу. Она погубит всех присутствующих одним взмахом ресниц, если захочет». Но он был не в силах даже руку к ней протянуть, потому что ему очень хотелось увидеть, что будет дальше. Сирена в деле — это увлекательно, как минимум. Уже после дошло, что так работает гипноз этой дикой девицы. За это наказан справедливо. Он малодушно побоялся приближаться к масон. Ему показалось, что если коснется ее плеч и встряхнет, или если зажмет ей рот рукой, случится что-то кошмарное, сродни тому, что произошло на берегу Танатского океана. Нельзя приближаться к масон, нельзя ее трогать, смотреть на нее, говорить с ней тоже не стоит. И тогда все будет хорошо. Она стала запретным плодом с самой первой минуты, как появилась в его доме, и это катастрофа. Что вы предлагаете? Вам не кажется, что Брайт Массон не вписывается в концепцию Академии? Нет, не кажется. Декан переплетает пальцы и упирается в них лбом. Совсем не кажется. Кажется мне другое, что все тут вообще забыли концепцию Академии. Как там говорят, Академия войны? Рейв молчит. В войну заигрались, ребята. Вы все тут будущие целители. А как же ситуация в стране? А это меня уже не волнует. Если я узнаю, что в академии хоть один охотник, тихо говорит декан и смотрит Рейву прямо в глаза. Я разберусь с ним радикально. Есть что сказать на этот счет? Нет. Рейв не боится. Все зашло слишком далеко. Когда три года назад отец сказал, что Траминеру нужна сила молодых истинных, это казалось логичным. Никто из магов земли не сравнится по силе со 134 чистыми истинами, из которых были отобраны две дюжины, чтобы иногда патрулировать улицы. Когда это в шутку стали называть охотой, а слава об этом стала распространяться по Траминеру, Рейв смирился с неизбежным. Он все понял. Когда его попросили скрывать участие в охоте, чтобы никто не решил, будто троминерцы опасны, он согласился. А когда соглашаться и понимать перестал, было уже слишком поздно. Быть охотником Ордена — обязанность, работа, сыновний долг. «Иди и попроси масон зайти ко мне через пять минут, она ждет в коридоре». Декан смотрит будто сквозь стену, и Рейф не сомневается, что когда выйдет, увидит там масон, сидящую с самоуверенным наглым выражением лица. Он срывается с места, ему жизненно необходимы эти пять минут, чтобы вправить идиотки мозги. Она мешает, лезет куда не просит, ведет себя как не должна, одевается неправильно, она иная в конце концов. Масон сидит на пухлом диванчике в темном коридоре и изучает свои худые коленки, торчащие из-под бордовой юбки нейромодификатора. Они на одном факультете, как иронично. Его новая головная боль еще и под его защитой и опекой. Масон выглядит так, будто перепугана насмерть, шмыгает носом, комкает подол, а Рейф думал ее ничем не пронять. «Ну привет!» Его голос звенит сталью, словно заговорили схлестнувшиеся клинки. Сейчас они впервые заговорят. А хочется подойти, схватить за плечи и трясти, пока глаза масон не позеленеют, а волосы не станут белыми. Так было бы проще жить. Девчонка дергается и поднимает свои розовые глаза, в них блестят слезинки, делая радужку прозрачной, еще более мистической. У Рейва опять есть пара секунд, чтобы ее изучить. В этот раз она совершенно другая. В их первую встречу щеки масон лихорадочно горели, а адреналин делал взгляд диким. Во вторую встречу она была убийственно спокойна, стояла на крыльце с чашкой кофе и смотрела на проходящих мимо, как на животных в зоопарке. С интересом. Третья встреча – взрыв, дикий взгляд и чуть дрожащая верхняя губа. Сейчас она будто обнажена, неуверенно встает с диванчика и отпускает край юбки, прихватив бутылку воды, стоящую на чайном столике. «Какого чёрта ты ворвалась в аудиторию?» Вопрос слетает с губ быстрее, чем ему придумывается объяснение. «Я думала, меня звали». Она не заикается, но ей будто не хватает воздуха. Она не выглядит жалкой, а Рейву так хочется увидеть, что она просто обычная трусливая иная, которая не стоит его внимания. Просто самая обычная иная, с розовыми глазами. Он силится в это поверить, пока Брайт Масон мнёт бутылку, щелкая пластиком снова и снова. «Какого чёрта напала на старост?» «Это был вз взрыв магии». «Я этим не управляю». Она закашливается, отвинчивает крышку и делает пару глотков. Рейф только что решил, что будет представлять масон обычной иной. Но нет. Вот, пожалуйста, новая странность. Каждый глоток простой воды делает кожу девчонки более розовой, свежей, гладкой. Становится заметно, как она осунулась и посерела после всплеска магии, и как вода возвращает ее к жизни. «Какого чёрта? Ты, нестабильная, иная, забыла в Академии целителей!» Она молчит. Он делает к ней шаг, она задирает подбородок, глядя ему прямо в глаза, и тут же со стоном отворачивается. «Что?» Она будто не может выдержать взгляд, ей будто физически больно это делать. Я спросил. «Ничего. Просто мерзко смотреть на вас, чёртовых расистов!» Из её горла вырывается смешок. ледяной и ядовитой. Она слишком спокойна. Знаешь, я никогда не была нестабильной. Она медленно поднимает голову и делает вид, что смотрит ему в глаза, но это на самом деле не так. Смотрит сквозь него, на губах играет улыбка. Но в вашем волчьем логове и не так запоешь. Так убирайся. Увы, убраться мне некуда, так что придется вам меня потерпеть. она это выплевывает с такой яростью что рейф дергает подбородком вверх скажи ей все ну отчитай вправь мозги назови грязью чокнутой иной угрожай пригрози что если она будет соваться куда не просят ее отец пострадает ну Декан тебя ждет сухо говорит он разворачивается на каблуках и уходит